Глава 5. Сильное место. Шли три дня. В основном по болоту. Эдакий марш-бросок с полной выкладкой. Рерих впереди, шлепая привязанный к костылю плетенкой. Было непривычно видеть старика без неизменного горностая на плече. Но оба зверька остались дома. Почему остались? Варяк, разумеется, Сереге не объяснил. Тот, впрочем, и не спрашивал. Время от времени старик щупал топь череном рогатины. У Сереги была точно такая же рогатина, но он нес ее на плече, Чтобы не ухнуть в трясину, ему было достаточно идти след вслед варягу. Шли с восхода до заката и быстро, особенно если учесть рельеф местности. На третий день у старика разболелась поясница и суставы. Пришлось устроить дневку на Болотном островке. Полечиться. Лечился дед просто. Сварил какой-то травы, поймал гадюку, нацедил из нее яду, добавил яд в отвар. Не весь. Малость оставил для ученика. Добрая душа. Велел Сереге снять рубаху и царапнул сучком Серегину спину. В правильных местах, как он изволил выразиться, продезинфицировал царапины гадючим ядом садист старый. Ощущения были в полный рост. Но никакого снисхождения к Серегиным страданиям проявлено не было. Обработав ученика, Варяк снял рубаху, подставил солнышку, густо иссеченную шрамами спину, и велел втирать в нее загустевший отвар. К вечеру Рориху стало намного лучше. А Сереге совсем худо. Спина и руки распухли, температура прыгнула, пошли какие-то глюки на военную тему, то мертвый Чечен со скаленной черной рожей, то двое ребят из его отделения, которых в первый день накрыло гранатой. После войны Поперло всякое говно из прежней жизни. Пьяные бомжи в перемешку с толстомордыми политиками, еще какие-то бляди. В редкие минуты яви, разлепив глаза, Серега видел Рериха, полуголова, поскольку в варягову меховую одежку был завернут Духарев, совавшего в зубы Сереги чашку с горячей жидкостью. Духарев пил и снова проваливался в бред, и в бреду думал, Может это и есть явь? Может он валяется в какой-нибудь питерской вонючей луже, пьяный, избитый, невменяемый, оререх и весь этот древнерусский цирк, его предсмертный глюк? А утром все прошло. То есть не древнерусский цирк, а горячка. Проснулся Серега с вполне нормальной температурой и приличным самочувствием. Слабость, конечно, была. И спина болела, но это мелочи. Рядышком на войлоке спал варяг. На его спине, в ее холмах и распадках, пошли стада комаров. Серега поломал комарам кайф, накрыв варяга курткой. Зря. Рерих сразу проснулся и скомандовал развести костер и заняться завтраком. После завтрака старик отдыхал, А Серега работал, метал топорики в сухую ольху. С одной руки, с двух, со спины, лежа. Из всех положений попадал одинаково редко. Запыхался и взмок, поскольку за топориками приходилось бегать. Часика через два Варяк позволил ему передохнуть, попить кипятку с брусничными листьями. Спина уже почти не болела. «Рерих, ты зачем меня ядом травил?» – решительно спросил Духарев. «Обратно пойдем, еще раз смажем», – флегматично ответил старый палач. Минуты через две добавил. «Второй раз легче будет». «Я счастлив», – желчно отозвался Духарев. «А без первого мне еще легче было бы, кстати». «Не легче», – покачал головой варяк. «Воин боли не боится». Железа не боится, воды и земли не боится. И отравы тоже. Привыкнуть должен. Угу, пробормотал Серега. Это выходит ему иммунитет к яду прививали. Спасибо, что не к отрубанию головы. Еще через три дня вышли к речке. Сварганили небольшой плотик, не для себя, а для вещей. Переплыли на другой берег. Сухой, что приятно. На берегу и заночевали, а утром наконец пришли к цели. Это сильное место. Чтобы сесть на землю, Рерих оперся на древко с улицы. Не похоже, чтобы сильное место прибавило ему сил. Угонял дедушку форсированный марш-бросок. В каком смысле сильное? Духарев оглядел заросшую клевером поляну. Ничего примечательного, кроме почерневшего от времени столба, врытого в холмик метровой высоты. И столбик, и пригорок совершенно терялись в тени великолепного не менее семи охватов высоченного дуба. Но дубов и там, откуда они пришли, хватало, и потолще найти можно. Рерих прислонился спиной к стволу, вытянул покалеченную ногу а здоровую поджал под себя. Сильная. Ты почувствуешь. Попробуй. Ладно, легко согласился Духарев. Он аккуратно положил на траву рогатину, снял обувь, вышел на середину полянки, остановился. Трава еще не просохла от росы. Солнышко грело щеку, деловито гудели шмели. Серега согнул ноги в коленях, вытянул руки, прикрыл глаза и сосредоточил мысли в нижней половине живота. Никаких дополнительных ощущений не возникло, но стоять было легко и приятно. Серега чувствовал, что может так простоять подольше, чем в своей комнате на дербах, и даже дольше, чем в зале. Духарев Медленно вдохнул носом, выдохнул еще медленнее через сжатые зубы. Длинный вдох, короткий выдох, активность. Короткий вдох, длинный выдох, самопогружение. Серега почувствовал землю ногами. Огромный теплый шар под собой, упругий шар к которому липнут стопы. Серега сосредоточился на этом ощущении и медленно вдохнул из земли, представляя... Представить он ничего не успел. Земля под ним дернулась, как живая волосатая спина. Колени разогнулись, и Серега оказался вдруг лежащим на траве. Он совсем не ушибся, но вставать почему-то не хотелось. Все было в кайф. Здоровенный шмель опустился ему на щеку, мазнув лапками, и тут же взлетел. Дребежащее хихиканье вытолкнуло Духарева из расслабухи. Серега мгновенно подскочил, уставился на старого вояку. «Как ты это сделал?» – сердито спросил Духарев. «Я?» – воряк фыркнул. «Я-то при чем?» – сказано же «сильное место». «А что оно еще может?» – озадаченно спросил Серега. «Оно не может». «Оно поможет», – отозвался Рерих, слегка раздраженный Серегиной непонятливостью. «Ты не стой! Делай что-нибудь!» Серега спорить не стал, подхватил рогатину, завертел ею, как показывал старик. Рогатина слушалась не в пример лучше, чем обычно, как будто ожила. Так и вертелась сама по себе. Серега ее только пальцами придерживал. Но через несколько минут это ему все равно наскучило. Хотелось самому прыгать и вертеться. Духарев положил рогатину в траву, разбежался, выпрыгнул повыше и пробил аж три йоко. Третий с лихим «ки-яй» переполошившим птичью братью. «Классно получалось!» Серега попрыгал еще, пронзая и разрывая воздух мощными прыжковыми ударами. Ноги были как на пружинах. Разбежавшись, Духарев прошелся колесом, ни с того ни с сего вдруг крутанул сальто вперед. «Надо же! Никогда не получалось!» «Какой из него почти двухметрового дылда гимнаст!» «А ведь может!» Серега попробовал крутануть сальто назад – «И это вышло! И еще раз! И еще!» «Дед!» — крикнул он в восторге. «А мне нравится, дед!» «Это не штука!» — ехидно отозвался варяг. «Главное, чтобы ты, дурная голова, тут понравился!» «Как это?» — не понял Серега. «А ты подумай!» — посоветовал Рерих. «Может, и сообразишь. А пока не сообразишь, Отсель не уйдешь. Хоть три дни, думай, хоть все десять. Ну ты шутишь, Духарев усмехнулся. А пить есть, что я по-твоему буду? Расу попьешь. Старик ухмылялся во весь дырявый рот. Раса от хворей шибко помогает. А голодаешь, клевер пощиплешь. Он сладкий. И тут до Сереги дошло, что дед не шутит, а говорит на полном серьезе. Соображал, Духарев аж до полудня, и после полудня, и еще полночи соображал, и от таких мыслительных усилий не на шутку утомился и уснул, где сидел, на пригорочке под столбом. А когда проснулся утречком, то спокойненько отправился к ручью водички попить. Серега выехал.